Глава пятнадцатая. Если рассуждать логически, какое императору дело до меня, да обычная ведьма, тогда почему я ощущаю себя в опасности? И откуда это чувство, что мне следует бежать? Нет, бежать я не стану. Точно не стану. И вовсе не я иду по направлению к лоджии. Проклятие. Я все таки спасаюсь бегством. Как глупо и нелепо, но... Интуиция еще ни разу меня не подводила. Император, видимо, заметил, что стоять на месте и ждать его высокое превосходительство я не собираюсь, и целенаправленно двинулся ко мне. «Проклятье!» — повторила мысленно и ускорилась. «Простите», — улыбнулась мужчине, которого задела и потянула ручку лоджии. «Открывайся же ты!» Обернулась и облегченно выдохнула. Император общался с гостями и сдержанно улыбался участницам. «Пытаетесь сбежать?» Раздался глубокий голос прямо над ухом. Испуганно дернувшись, я едва не упала назад, но граф услужливо придержал меня за руку. Хотела подышать свежим воздухом. А вы? Почему не танцуете? Граф опустил голову, будто прятал усмешку. «Мне нужен небольшой перерыв». Закатила глаза, не выдержав. «Вам нужен лекарь, уход и отдых». «Не сейчас». Глухо отозвался инквизитор, снова поморщившись. «Что за упрямец?» «В самом деле, как можно быть таким безрассудным?» «Я произнесла это вслух?» «Проклятое шампанское, это оно так действует, точно!» «Вы отчитываете меня?» Чувственных губ графа коснулась иронично заинтригованная улыбка. «Мы еще даже не перешли к пятому пункту, а вы уже ведете себя, словно моя жена». «Вхожу в роль», — произнесла сдержанно, озираясь. Император окружен невестами и, кажется, обезврежен. Не слишком входите. Граф все же улыбнулся, приковывая мой взгляд к его губам. Просто поразительно, как обычная улыбка меняет человека. Может, просто поможете мне? Помогу? Сейчас? Опешила я и поморщилась, прикусив язык. Следует говорить тише, да справ, даже у стен есть уши. Сейчас вряд ли. Чему он забавляется? Я могу заглянуть к вам после танцев. Они скоро закончатся. Мне по-прежнему нужен волос графа, так почему бы ему не заглянуть? И ничего, что жениху не следует бродить вечерами по покоям невест. Признаться, ваша рана меня беспокоит, а я не люблю беспокоиться. Деловым тоном отозвалась я, сохраняя невозмутимое лицо. Это значит... «Да», — загадочным тоном прошептал граф, гипнотизируя меня взглядом, и это смущало. «Вы без нескольких пунктов, мой супруг. Разве могу я отказать?» Обозначила одними губами, но весьма выразительно. Адриан точно понял. Понял и снова заправил прядь волос мне за ухо. «Рассчитываю на вашу помощь». «Не обольщайтесь», — дернула плечиком и отвела взгляд. «У меня нет под рукой никаких трав. Могу приложить к вашей ране живое слово, но не уверена, что поможет. Это как молитва и воскрешать покойника». Граф неожиданно издал смешок и поджал губы, старательно изображая серьезность. «Но я видела, я все-все видела, он умеет смеяться». «На танец приглашается очаровательная мисс Вероника Шорк», довольно объявил распорядитель, улыбаясь императору. Нашел себе новый объект симпатии. Брюнетка подобрала юбки и фиолетового платья и поспешила в центр зала. Граф поклонился мне, извиняясь. «Прошу простить. И не скучайте, Кара. Скоро увидимся». Последняя фраза мне скорее почудилась. «Не знаю, что сейчас происходило, но чувствую, мне это понравилось». Приложила ладонь к пылающей щеке и нервно усмехнулась. Сумасшедшая. Просто спятившая ведьма. Как может импонировать общение с инквизитором? Ладно бы с каким-нибудь обычным, но это же граф де Камелье, самый опасный человек Империона. Как проходит отбор? Вам нравится? Прозвучал сдержанный вежливый голос рядом. Мысленно передернулась и исполнила реверанс, приветствуя императора. Ваше величество, Чудесный вечер. Мой голос звучал безжизненно. Я смотрела в темные глубокие глаза императора и не понимала, почему меня сковывают нерешительность и страх, и почему это чувство кажется таким знакомым. Собирались подышать воздухом? Позвольте вас сопроводить. Император не спрашивал, а утверждал. Он сопроводит, даже если мне уже не нужно на воздух. Монарх любезно распахнул для меня дверь и, слегка поклонившись, пропустил вперед. «О чем вы говорили с господином де Камелье?» Император зашёл следом и подошел к высоким белым перилам, закладывая руки за спину. Я склонила голову, задумавшись о том, почему жест кажется таким знакомым. По спине пополз дурной холодок. «Нет». «Нет, точно нет. Это не мог быть император». «Зачем?» Какой смысл в том, чтобы притворяться графом? Наводить иллюзию «хлопотное и затратное дело» ради какой цели столько усилий? О чем говорили? Чтобы я ни сказала, император вряд ли поверит. Полагаю, он знает графа лучше, чем кто-либо. Господин де Камелье интересовался, не слышала ли я что-нибудь о салемских ведьмах, ваше величество, ответила предельно ровно и уверенно. Мне показалось, что такой ответ наиболее правдоподобен. Не стал бы инквизитор говорить с ведьмой о погоде даже на отборе невест. А то, что императору известно мое происхождение, я не сомневаюсь. Ну вот, как я и думала, на серьезном лице монарха не промелькнуло ни единой эмоции. «А вы слышали?» — ровно поинтересовался он. «Отнюдь?» — тем же тоном отозвалась я. Закончила ведьмовскую школу с отличием Получила метку, лицензию на торговлю и открыла свою лавку. Я веду предельно честный образ жизни. Вы, наверное, в курсе. «Изготавливайте духи!» Лукаво улыбнулся император. Темные глаза сверкнули предвкушающим блеском. «Мисс Сноул, почту за честь пригласить вас на танец». К моему глубокому изумлению император не шутил. Он галантно поклонился, держа одну руку за спиной, другую протягивая мне. Глубоко вдохнула, на секунду встречаясь взглядами с графом, который закончил танец с брюнеткой, и, не видя выхода, вложила свою ладонь в ладонь императора.